Глава, 61. В моей голове поселилась навязчивая мысль «Я хочу поговорить с Машей». Пусть она мне в лицо скажет все то, что думает на самом деле, но девушка, как назло, уже несколько дней не появляется в поле зрения. Сомневаюсь, что она решила избегать меня или Егора, скорее, тут дело в ее собственных отношениях, потому что Миша тоже пропал с радаров. У меня было время подумать, я осознаю и принимаю то, что в нашей С Егором жизни таких умаш будет еще сотню. Но я больше никогда не стану сомневаться в себе и никому не позволю разлучить или даже хоть немного влезть в мои отношения. Ну как? Выхожу из спальни, Егор ждет меня на диване. Стоит показаться перед ним, как тут же поднимается. Мне редко удается увидеть его в строгом костюме, но каждый раз такой образ особенно радует глаз. Уже представляю, как буду помогать ему снимать его вечером. Иногда меня пугают собственные мысли и желания. «Восхитительно!» — проводит пальцами по оголенной шее. «А где колье?» — наклоняется ближе, чтобы оставить поцелуй на плече. «Я... я подумала, что будет лишним, твоя мама может неправильно понять. Я прекрасно помню ее вопрос, и такой дорогой подарок может быть расценен ошибочно». «Неправильно?» По взгляду вижу, он недоволен моим ответом. Ты не должна думать о том, как она поймет. Это мои трудности. Я буду, если потребуется, объясняться и отвечать на ее каверзные вопросы. Ты же просто должна быть собой, той Аней, которую я люблю. Договорились? Ага, обнимаю его за талию и целую в щеку. Егор рассказывал, что его дедушка живет в собственном доме в благоустроенном коттеджном поселке на окраине города, но я и не думала, что это настолько огромный дом и настолько большая территория, прилегающая к нему. За домом собственное озеро и просто фантастические виды. Первое, что нас встретило на территории, — это небольшой автопарк. Я насчитала порядка шести автомобилей разных марок, но, со слов Егора, это лишь малая часть коллекции его деда. «Вы вовремя!» — нас встречает Владимир. Мужчины пожимают руку. «Анна, ты сегодня особенно прекрасна!» «Спасибо. Протягиваю руку ладонью вниз. Я тоже рада вас видеть». «Вовремя? Они опять что-то не поделили?» Егор усмехается, а его дядя лишь закатывает глаза. «Как всегда. Ань, ты, главное, не пугайся. Эти двое всегда общаются в такой манере». «Странное предупреждение, но ладно, постараюсь не пугаться. Егор берет меня за руку и так намного спокойнее». Интерьер дома очень светлый, огромные окна в пол, довольно минималистическая обстановка, не ощущается какой-то загруженности. Мои глаза расширяются, когда слышу впереди ругань. Теперь я понимаю, о чем говорил Владимир и к чему я должна быть готова. Взгляд на Егора, но он лишь подмигивает и крепче сжимает мою ладонь. Ну все, хватит вам. Смотрите, кого привел. Владимир первым проходит в просторную столовую и недовольство прекращается. Валерия Константиновна стоит у окна с бокалом шампанского, по ее взгляду не скажет, что она рада нас видеть, но осуждать за это не могу. Слышала то, что происходило здесь секунду назад. Дедушка же сидит во главе стола в закрытой позе, сложив руки в замок на груди. «Чувствую, семейная встреча пройдет на ура». Впервые слышу, чтобы Егор подливал масло в уже разгоревшееся пламя. «Добрый день». «Здравствуйте». Хочу сказать уверенно, но получается какой-то тихий писк. «Конечно, на ура! А у нас бывало иначе?» Валерия Константиновна ставит бокал и идет к нам. «Привет, сыночек!» Егор отпускает мою руку, чтобы обнять маму. «Анна, здравствуй!» Мне тоже достается улыбка. Дедушка до сдержаннее, хотя мне кажется, что этот мужчина прошелся по мне сканером, уж слишком пристально изучал. Константин Николаевич сухо поприветствовал нас и пригласил за стол. Его дети очень на него похожи, Здесь и тест не нужен, чтобы подтвердить их родство. Особенно Владимир. «Анна, расскажи о себе, о своих родителях». тону звучит больше как приказ, а не просьба или поддержание беседы. «Стол, хоть и рассчитан на 12 персон, мы заняли лишь одну его сторону, и мне некуда было спрятаться от пристального и властного взгляда мужчины с одной стороны и не менее властного взгляда Валерии Константиновны, сидевшей прямо напротив меня». «Дед, давай не будем устраивать представление». Я не успела открыть, как в разговор вмешался Егор. «Уверен, ты уже узнал все и о Ане, и о ее семье, и о подругах». Мужчина лишь усмехается словам внука. «Не вижу смысла говорить об одном и том же». От взгляда его дедушки у меня мурашки бегают по коже. Но Егор не думает уступать ему. Кажется, теперь я понимаю, в кого у него такой характер. Далеко они в маму. «Аня!» «Но тебя очень красивое колье». Валерия Константиновна переводит все внимание на себя. Женщина аккуратно касается пальцами своей шеи. «Подарок?» «Да». С трудом сдерживаю, чтобы не накрыть его рукой. «Мило». На мгновение переводит взгляд на сына и возвращается на меня. «Тебе очень идет. делает глоток шампанского. «Давайте не будем наигранно улыбаться друг другу». Любимый откладывает приборы и берет меня за руку. «У вас ведь есть вопросы, задавайте. Мы с Аней с удовольствием на них ответим. Цель этого ужина ясна каждому за столом». Он еще в машине предупредил меня, что вопросы будут, и мы должны отвечать честно, чтобы больше не возвращаться к этим темам. Это не ужин, допрос. И в целом я готова. «Этим он точно в тебя». Валерия Константиновна обращается к отцу. Естественно, в меня кто воспитывал? Его голос стал мягче. Мне кажется, что слова Егора как-то разрядили обстановку, что ли. Сейчас лишь Владимир занят ужином, по нему видно, что участвовать в разговоре он не желает и лучше разделается со стейком. Ладно, ты была права в этот раз. Ощущение, что скажи я хоть слово против, и набросится на меня. Дедушка смеется и берется за приборы. Успокойся, бриллиант мой. «Никто не собирается нападать. Нам всем просто очень интересно, с кем ты связал свою жизнь, не более». «Так неприятно, когда говорят при тебе, а тебе же». «Егор, все и правда нормально». Накрываю его руку. «Я готова ответить на любой вопрос. Мне нечего скрывать». «Даже если вы собрали что-то обо мне, уверена, есть интересующие темы». Его мама и дедушка вновь переглядываются. «Они точно обсуждали нашу пару, может, и не один раз». Аня, непривычно слышать такое обращение от его мамы. Помнишь вопрос, который я тебе задала? Киваю. Твой ответ меня устроил. Это то, что я хотела услышать. Давайте ужинать. Остынет. Неужели это все? А вопросы? Они переключились как-то неожиданно резко. Я растерялась от такой быстрой перемены настроения. Вы уже думали, как будете отмечать праздник? Напряжения словно и не было. Может быть, прилетите ко мне в Нью-Йорк на несколько дней? Я бы тоже хотел вас видеть. Вернусь после пятого и отказов не принимаю», — добавляет дедушка. «Его семья — это что-то. Но мне нравится. Этот ужин показал, что мы сможем поладить. Я была уверена, что буду как не в своей тарелке, но все куда проще. Эти люди хоть и кажутся серьезными, строгими и требовательными, но на самом деле они невероятные. И его мама просто чудо». Мы болтали о многом, но больше никто и не думал лезть в наши отношения. Егор еще какое-то время был на чеку, это выдавало напряжение в руках, но успокоился, поняв, что никто не собирается как-то обижать меня. Я весь вечер наблюдала за мелкими стычками его мамы и дедушки, они не могут упустить момента, чтобы как-то задеть друг друга. Это выглядит довольно мило. На новогодних каникулах наш график уже расписан под завязку. Его родные просто требуют, чтобы мы уделили им хотя бы несколько дней. Мои еще не знают про Егора, но когда мы приедем, не отпустят раньше, чем через три дня. Наконец-то собрались. Все вышли нас провожать. Аня, позволишь обнять? Конечно. Сама за объятиями к Валерии Константиновне. Женщина она пусть и строгая, но очень милая, а главное, безумная, любит своего сына. Совсем скоро увидимся вновь. Конечно и даже не думайте менять планы», — наклоняется к уху. «Если этот балбес тебя обидит, сразу звони мне, я ему устрою сладкую жизнь». «Я все слышу», — подмигивает Егора. «И что теперь? Могу вслух сказать, что надеру уши, если обидишь ее. Еще вопросы?» Она умело переключается на строгую мамочку. Выехав за ворота, не могу сдержать улыбку. Сажусь в полоборота к Егору, начиная высказывать свои впечатления о его семье. Хочу, чтобы он знал. «Классные?» Обожаю его смех. «Ты точно была с нами на ужине? Одно я увидел четко. Ты им понравилась. Очень понравилась». Егор не знает, но несколько дней назад я говорила с его дядей в университете, и он сказал, что я первая девушка, которую Егор знакомит с семьей, что все переживают по этому поводу, но хотят увидеть меня. «Конечно, классные! Ты слишком предвзят к ним!» «Возможно!» — отвлекается на телефон. «Миша!» — протягивает мобильный. «Прочти!» «Фольц!» «Ты свободен? Можем увидеться? Это важно!» «Думаю, что-то случилось?» «Предполагаю, да, раз он решил объявиться так внезапно. Ответь, что будем через сорок минут». «Я знаю, что Миша звонил Егору несколько дней назад, сказал, что у него есть дела, и на некоторое время он выпадет из реальности. Предупредил, чтобы друзья не переживали. Могу предположить, что это как-то связано с Машей. Интересно, что хочет. Ответил. Переворачиваю телефон. Хорошо, что ты с Саней, она тоже нужна. Зачитываю сообщение. Набери серва. Егор явно нервничает. Да, доносится голос друга. Тебе тоже Миша написал? Ага, ты уже выехал. Собираюсь, буду через минут сорок. Если он опять что-то удумал, прибью. Помогу. Мы будем примерно так же, встретимся у дома». Егор, как и я, может лишь предположить, с чем связано это появление. Мы попали в небольшую пробку и приехали к дому чуть позже Серого, они с Юлей ждали нас в машине. Девушка бурчала, что у них были другие планы и что они не собирались выходить из дома, да и по лицу Комарова не видно счастья. «Вы быстро, проходите». Миша пропускает нас в квартиру. Сходу бросаются в глаза десятки коробок разного размера. «Переезжаешь?» егор озвучивает вопрос крутящийся в головах каждого Да проходите маша в гостиной от одного имени становится тошно привет ребят девушка машет рукой так и хочется стереть эту лицемерную улыбку с ее лица привет ань зачем-то здоровается со мной отдельно Миш что все это значит его рассматривает комнату в гостиной коробок еще больше. Мы с Машей все эти дни пытались понять, что же происходит в нашей жизни на самом деле. Обходит нас и становится рядом со своей девушкой. Кто мы друг для друга? Она рассказала всю правду. «Ань, прости меня, я просто... глупая», — виновата опускает взгляд. «Ау, мы как бы тоже здесь, может, и нам объясните?» — выдает серый, не обладающий особым терпением. «Что здесь, мать вашу, происходит?» «Все просто, друг». Мы поговорили и поняли, что на самом деле любим друг друга, но нам нужны глобальные изменения. Завтра утром у нас самолет, мы переезжаем жить в Лондон. Поэтому позвали вас, так сказать, попрощаться. Каждый из нас сделал много ошибок, сказал много обидных слов, но ты оказался прав, Егор. Я действительно люблю Мишу и хочу попытаться начать все сначала, но здесь у нас этого не получится. Здесь нас будет пожирать совесть, и мы раз за разом будем возвращаться к прошлому. Тяжело вздыхает. «Ань, и ты правда прости. Я не желала тебе зла и от чистого сердца говорила, что ты классная. Вы идеально подходите друг к другу и уверена, когда мы встретимся в следующий раз, мы сможем стать настоящими подругами». Шок. Я могла ожидать чего угодно, но точно не такого исхода.